не в тему, говоришь. А актрису никто из наших не трогал. Вы ж сами проверяли. «Да ты понимаешь», — снова затянул свою волынку Силуянов. «Мы вот тоже думали, что он как следует все проверил. А оказалось, плохо он проверил. Много чего осталось невыясненным. Ему даже выговор за это объявили. Он кинул на Доценко строгий взгляд придирчивого начальника». Миша тут же, как положено, отыграл смущение некоторую даже виноватость. Короче, Самсон, ты нам сейчас быстро рассказываешь, кого вы тут караулите. Если это не имеет отношения к актрисе, мы уходим, а вы продолжаете стоять. А если не рассказываешь, то мы все дружно возьмемся за руки и потопаем на Петровку, тут недалеко. Машину твою здесь оставим, закрывать ее не будем, сигнализацию тоже. Ключать, погоди, а как на Петровку приедем, тут же годишь и пнем, что на краснопролетарской тачка стоит, такая недешевая, долго ты ее потом искать будешь. Под Гогой ходили все угонщики, работающие в районе Садового кольца, и были они с одной стороны умельцами неслыханными, с другой такими же неслыханными беспредельщиками, изымающими автомобили невзирая на лица, то есть у всех подряд, включая всенародно любимых артистов и криминальных авторитетов, лишь бы модель и цвет подходили. Самсон думал так же медленно, как и говорил. От напряжения морщины на лбу шевелились, и в такт этому шевелению хлопали короткие густые ресницы. Его стриженный напарник стоял с отсутствующим видом и ни о чем не думал, из чего оперативники сделали вывод, что главным в этом тандеме является именно Самсон, ему и решение принимать. «Позвонить надо», — наконец воронил Самсон из плотно сжатых губ. «Валяй», — разрешил Селуянов. «Только чтобы я слышал». «А не перебьешься?» «Не перебьюсь», — заверил его Коля. «Вот как бог свят, не перебьюсь. Я все понимаю, ты человек подневольный, тебе разрешение на разговор надо получить. Я к этому отношусь с уважением. Звони, но я должен слышать, что ты будешь говорить. Я ведь тоже человек подневольный». У тебя понятие, у меня инструкции По-моему, это справедливо Самсон, что, очевидно, такой точки зрения не разделял Представления о справедливости у него были несколько иные И не мог он позволить себе звонить Руслану прямо перед носом у мента Но и слушаться в наглую не посмел Посему выбрал компромиссный вариант Отошел на три шага и повернулся к сыщикам спиной Так ему было спокойнее. Судя по всему, разрешение на разговор он получил, потому что, когда прятал в карман мобильник, морщины на лбу уже не шевелились. Короче, так начал он. Тут один мужик деньги задолжал. Ему срок дали, чтоб вернул. Он пока не вернул. Еще отсрочку попросил. Мы контролируем, чтоб не сбежал. Хорошо спел. — похвалился силуянов Теперь давай все то же самое, но позабористее, с фамилиями и подробностями. Что за мужик, как зовут, кому задолжал, сколько? — Ну ты настырный, — вздохнул Самсон. — Ладно, Руслан разрешил, тема не наша, мы только контролируем. В общем, этот мужик продал одной газете компру на одну фирму. Газета...